страх издалекае сегодня придется не спать всю ночь в тишине дожидаясь рассвета Меркнет тень вы услышите шоро за спиной и почувствуете чье-то дыхание Б будете долго сидеть, боясь пошевелиться, Но непременно обернетесь, а оглянувшись, не увидите ничего, лишь ощутите незримое присутствие, не выдержав, потянитесь к выключателю, но не нащупайте его на привычном месте. Нахлынет волна страха перед неизвестным, незнакомым, неизбежным, и когда на небе не будет ни единой звезды, а луна скроется за тучами, оно придет. Тихо усядется у изголовья кровати и окинет вас полным печали взглядом. И оно будет видеть вас, а вы его нет. В кабинете, где раньше я принимал клиентов, не осталось атрибутов чаепития. Однако мне это не мешает. Небольшой письменный стол, заваленный бумагами, стул с мягкой спинкой и большая кружка – все что мне нужно с чувством ностальгии я разглядываю книжные полки, занимающие добрую половину комнаты. как же там много книг и все, а не об одном, от человеческой душе. Раличные справочники энциклопедии, научные издания и мои собственные записи удобно расположились каждая на своем месте. Я редко прибегаю к ним теперь. Слико много времени прошло с тех пор, как я оставил практику, но одна из книг постоянно напоминает мне о тех временах. старая с некрасивым рисунком изображающим неприятное существо. обложка потемнела и покрылась толстым слоем пыли. страницы обветшали, но следы от клыков видны до сих пор. в тот вечер я засиделся до позна нарушив мной же созданное правило никогда не оставаться на работе слишком долго захлопнув книгу с наслаждением потянулся и встал из за стола далекий гроххот грома известил что ночь будет холодной и тоскливой и я выглянул в окно начиналась гроза накинул на плечи плащ запер дверь и бодрым шагом направился к выходу. От лестницы меня отделял длинный коридор, освещаемый лишь вспышками молний. И я осторожно пробирался к выходу, надеясь не споткнуться. Почему не споткнуться? Всё идёт из детства. В психиатрии это называют страхом издалека. Раньше мне казалось, что в темноте кто-то есть, и я обязательно споткнусь об него и расквашу нос». об кого именно мне суждено споткнуться тогда так и не узнал не очень то и хотелось обычный детский страх но преследует меня до сих пор странный звук заставил меня остановиться тук тук услышал я тук тук с замиранием сердца я сделал следующий шаг ветер постукивал неплотно закрытыми ставнями через щелку проникал тусклый свет луны вы ведь доктор раздалось рядом от неожиданности я вздрогнул из темноты коридора ко мне шагнул силуэт я пристально смотрел на него пытаясь унять дрожь вы же психиатр верно снова спросил он я растерянно переспросил я вы то мне и нужны с уверенностью продолжил незнакомец подходя ближе я все еще не мог разглядеть его лица но искренне порадовался что этот человек а не страх издалека что вы хотели придя в себя по деловому спросил я мне бы поговорить ответил он желательно прямо сейчас удивленно посмотрев на собеседника я мягко заметил приходите завтра мне бы сейчас настойчиво повторил странный посетитель сейчас смотря в прошлое я совершенно уверен что действительно не стоит задерживаться на работе тогда же я не придумал подходящего оправдания и нехотя произнес пройдемте в кабинет конечно согласился посетитель несмотря на темноту мне показалось что он улыбнулся